Примем их на мечи и секиры. Пусть же наши стольные князья, продолжал Василько, пройдут в гридницу князем Мстислава Романовича и по древнему обычаю сядут тесным кругом на одном ковре и решат, встретит ли поганых недругов слезами и покаянием или испытанными дедовскими секирами и отточенными мечами? Верно, сказал князь Василько, пусть так и будет, закричали со всех сторон. А кто будет? Найбольший, кто поведет полки! Я под рукой Мстислава Романовича не пойду, кричали с одной стороны, а с другой прохватывали. Пусть поведет рать Мстислав Мстиславич Галецкий. Недаром его прозвали удатный. Он удачу принесет. Двадцать три князя прошли в гледницу киевского князя, чтобы решить, что делать. Думали долго, отговориться не могли. Мстислав удатный и доказывал, что надо напасть на татарский лагерь у Лукоморья, захватив товарища, обогатив всех. Тогда не только князь, но и простой ратник получит добычу немалую. Эта мысль о походе до Лукоморья многим нравилась, но князья никак не могли избрать одного воеводу для всех полков. Тем временем из степи прибежал один из бродников. Он донес, что незнакомые татары густо движутся к Непру. Это ускорило решение идти против татар, плавясь через Днепр у острова Хортицы. Князья сошлись на одном. «Каждый князь идет сам по себе своей ратью. Никто другому пусть пути не перебивает». Кто удачливый, придет первый к Лукоморию и захватит татарский лагерь. Тот, по-честному, должен поделиться с другими князьями. Все поцеловали крест. Не приступать к клятвы, если кто из князей поднимет брань против другого князя, то быть всем заодно на зачинщика. Потом поцеловались между собой. Тут Мстислав Киевский и Мстислав Удатный поставили друг другу затылки. Когда князья встали с ковра, князь Василико был черный от думы и заботы. Хмурый он вышел на крыльцо. Его поджидал старый певец Гремислав. — Добром мы не кончим, — сказал Василько. — Не так надо воевать. Не богатство татарского надо искать, а так разметать врагов, чтобы больше не пошевелились. А идти в разброд... Когда каждый воротит лицо от другого, это своей волей накликать на себя беду. Наступил теплый вечер. Над княжьими палатами сияли светлые звезды. Во дворе стояли длинные дубовые столы, приготовленные для обеда. Когда все гости расселись на дубовых скамьях и затехли, пробуя княжеские пироги и жареных лебедей, а отроки с пылающими факелами стали вокруг столов, Все ясно увидели в красном дрожащем огне старого певца Гремислава, сидевшего на верхней ступеньке княжеского крыльца. Нежно зазвенели переборами звонкие гусли, а старый певец, подняв к небу красные впадины глаз, запел слегка надтреснутым голосом любимую бывальщину. Гремислав пел в смелом походе Игоря Святославича на половцев о ссорах и раздорах князей, о гивле из-за этого без пользы храбрых русских воинов, о том, как эти ссоры отворяли врагам ворота на русскую землю. Многие слушавшие склонили головы на руки и задумались, не такой ли бедой грозит и сейчас несогласие и взаимная ненависть князей, и не погубят ли эти распри и вражда великое русское дело. Защиту родной земли.